Глава 14. Вернувшись в резиденцию губернатора, доктор Нури столкнулся в дверях с Калагасы. Тот нес на почтамт письмо, которое только что написала и запечатала Пакизе Султан. Тем вечером супруги впервые за время совместной жизни поужинали наедине и весьма скромно. Повар губернаторской кухни принес им пирожки и йогурт. И доктору Нури и Пакизе Султан было не по себе. Застесненных условий и опасения, не заразились ли они чумой. Крысоловки, расставленные у стен, тоже действовали на нервы. Оба понимали, что безмятежные, тихие дни, наступившие для них после свадьбы, остались позади. Проспект Хамидие и окрестности Гавани до 10 часов вечера кое-как освещались керосиновыми фонарями. Когда же улицы погрузились в темноту, супруги подошли к окну и долго смотрели на таинственный силуэт Арказа, слушая доносившийся с берега легкий плеск волн, шуршание ежей в саду и стрека цикад. Ранним утром следующего дня Домат Нури встретился в здании карантинной службы с выпущенным из тюрьмы доктором Ильясом. «Банковский Паша был мне ближе отца», — проговорил доктор, «а меня бросили в тюрьму как подозреваемого» будто я мог иметь какое-то отношение к его убийству. Это же тень на моей репутации. Как они об этом не подумали? Но теперь-то вы на свободе. Об этом написали стамбульские газеты. Чтобы оправдаться, я должен немедленно вернуться в Стамбул. Известно ли его величеству о том, что меня удерживают здесь? Прежде чем поступить в распоряжение Банковского, доктор Илиас, уроженец Стамбула, был ничем не примечательным терапевтом. Став по стечению обстоятельств помощником главного санитарного инспектора и объездив всю империю, он обрел известность, начал писать для газет статьи о здравоохранении, эпидемиях и гигиене. Ему платили весьма высокое жалование. Пять лет назад он женился на Деспине, гречанке из довольно богатой стамбульской семьи. По представлению Банковского, Абдул-Хамид наградил его орденом Меджидие. Жестокое убийство главного санитарного инспектора в одночасье положило конец этой интересной и счастливой жизни. Дамат нури мельком подумал, что доктору Илиасу не раз случалось вместе с Банковским удостаиваться аудиенции у его величества, так что, должно быть, он видел Абдулхамида чаще, чем муж его племянницы. Дамат нури встречался с султаном всего три раза. Разумеется. Его Величество изволил распорядиться, чтобы вы остались на острове и помогли нам пролить свет на это чудовищное злодеяние. В тот день после полудня доктора Илиасу подбросили анонимную записку, предупреждавшую, что он будет убить следующим. «Фесульку это состряпли лавочники, не желающие карантина», заявил губернатор. «Решили воспользоваться удобным случаем, вот и все. Нисколько в этом не сомневаюсь». Затем, желая приободрить перепуганного Илиаса и Афенди, самий Паша распорядился переселить его из ветхого особняка, где по-прежнему жил врач, и куда подбросили записку в гостевой дом при гарнизоне. Там повсюду стояли крысоловки, и оттого риск заразиться выглядел меньше, да и вообще было безопаснее. Возможно, и убийцы остались далеко. В тот день дама от Нури и доктор Илиас а также калагасы и представленная властями охрана, как и намечалось губернатором, а также главой карантинной службы, отправились в бронированном ландо по больницам. В Арказии их было две. Официально еще не открытая, маленькая и плохо оборудованная хамедие, где лечились военные и состоятельные мусульмане, и построенная стараниями греческой общины больница Теодорополса. Называлась она так, потому что деньги на строительство дала семья Стратиса Теодорополуса, уроженца Измира, который в свое время разбогател на торговле мингерским мрамором. В этой больнице было 30 коек. Как и хомедие, она служила также приютом для бедных, бездомных и немощных. Горожане любили отдохнуть в благоухающем лимонном больничном саду, поскольку оттуда открывался замечательный вид на крепость. С началом эпидемии в больницу Теодорополуса стали волей-неволей приходить и мусульмане, у которых не было другой возможности показаться врачу. У дверей доктор Нури увидел толпу встревоженных горожан. Три дня назад, когда число больных чумой начало увеличиваться, посредине самой большой палаты поставили ширму, чтобы отделить их от остальных пациентов. В короткое время часть, предназначенная для зачумленных, стала более многолюдной и теперь оказалась переполнена недавно поступившими больными. Они громко бредили, их рвало. Порой кто-нибудь начинал кричать от невыносимой головной боли или биться, словно безумный, в предсмертных судорогах. Все это, конечно, пугало больных по другую сторону ширмы. Что же до бездомных, нищих и стариков, то большинство из них за последнюю неделю разбрелись кто куда. Директор больницы, пожилой доктор Михаилис, рассказал Домату Нури и доктору Ильясу, что между обычными больными, страдающими, скажем, астмой или заболеваниями сердца и отчаявшимися, обезумевшими от страха зачумленными, то и дело вспыхивали стычки из-за коек, в которые втягивались и родственники. Радушно поприветствовав гостей, доктор Михаилис признался, что до последнего не верил, будто имеет дело с чумой. Поначалу он ждал результатов лабораторных анализов, а тревожные признаки – жар, рвоту, учащенный пульс, слабость и истощение, хотя и принимал всерьез, но находил похожими на симптомы холеры. С больными доктор Михаилис обращался строго, однако выражение его лица говорило «не волнуйтесь, справимся». И оттого пациенты доверяли ему, показывали – налитые гноем бубоны на шее, в подмышках, в паху, и с последних сил молили его подойти к своим койкам. Еще в палате находился доктор Александрос из Салоник, молодой человек с густыми бровями. От него доктор Нури узнал, что старик, который постоянно впадает в сонное забытье, а если на несколько минут просыпается, то начинает стонать и плакать, рыбак. Рыбацкий пирс и квартал, где жили рыбаки, находились рядом с пристанью, с которой когда-то отгружали мингерский мрамор. Пришедший в больницу два дня назад. Работающий в палате санитар рассказал, что находящаяся в полубессознательном состоянии пожилая женщина, тихо близящаяся к смерти, приходится сидящему рядом мужчине с заплаканными глазами не женой, а сестрой. Первый день больную безостановочно рвало, а вчера она, как и многие другие пациенты, непрестанно бредила. Жар и бред наблюдались у всех больных. Один из них, портовый грузчик, встал с койки, но идти не смог. Сделал два неверных шага, качаясь, будто пьяный, и рухнул обратно. Доктор Ильяс уделил этому упорному человеку немало времени, желая вернуть ему надежду, волю к жизни и стремление выйти на свежий воздух. Он даже предложил недужному полюбоваться в окно на замечательный вид, и сказал, что навершие башен похожи на забавные колпаки. У всех больных глаза наливались кровью, нестерпимо болела голова, начинались странные подергивания конечностей. Некоторых одолевали страхи, подозрительность, тревога. Другие время от времени совершали непроизвольные движения, крутили головой из стороны в сторону, как сидящий у окна таможенный чиновник, или словно бы пытались вскочить с койки, как мастер-гончар, владелец лавки на проспекте Хамедие, у которого из глаз все текли слезы. У большинства больных на шее, за ушами, в подмышках или в паху было по нарыву величиной с половину мизинца, то, что европейцы называют бубоном. Однако, по уверениям врачей, у некоторых пациентов никаких бубонов не было, но тем не менее наблюдались жар, сонливость, слабость, за которыми вдруг наступала смерть или же исцеление. У одного тощего кожи до кости больного, кровельщика, так пересохло во рту, что язык не ворочался, и бедняга лишь время от времени издавал непроизвольные, бессмысленные звуки. Иные отчаянно чего-то добивались, и доктор Нури пытался понять, чего именно. Да, бубон можно было вскрыть и дать выход гною, чтобы на некоторое время человеку стало лучше, чтобы к нему вернулись силы. Все больные, даже те, кому эта операция пока не требовалась, просили о ней, но это не было лечением. Пациенты, у которых начинался приступ от боли, порой так крепко вцеплялись в свои пропитанные потом и блевотины простыни, что казалось, будто их кожа и ткань становятся единым целым. Иногда недуг вызывал неутолимую жажду, заставляя кое-кого из врачей принимать его за холеру. Стоны, крики боли, и тяжкие вздохи сливались в один нескончаемый гул, словно бы набухавшие от пара, что валил из котла у входа в больницу, где постоянно кипятили воду, и висящего в воздухе страх смерти. Работая в Хиджазе и наблюдая бедных, невежественных паломников с Явы, из Индии и других уголков Азии, которых англичане из-за людей-то не считали, доктор Нури стыдился сознавать себя образованным, знающим французский язык человеком. Теперь же совесть его тяготела сознание того, что он ничем, кроме пустых утешений, не в силах помочь несчастным, понимающим, что они подхватили смертельную заразу. Утешение тем более лживых, что ему известно, впереди их ждут еще более тяжелые дни. В больнице Хамедие, куда врачи отправились затем, положение дел мало чем отличалось. Доктор Илес. Несмотря на боль, утраты и страх, внимательно осматривал всех больных и сочувственно выслушивал их жалобы. Это тронуло домата Нури. Но когда они остались наедине, доктор Ильяс проговорил, «Долго так тянуться не может, меня тоже убьют. Прошу вас, не забудьте, что его величество хочет, чтобы я как можно скорее вернулся в Стамбул». Когда Ландона отправилась в сторону аптеки Никифроса, доктор Нури Желая посмотреть, что происходит на улицах города, попросил кучера ехать дальней дорогой. Удивительно и странно было видеть, что вокруг отелей на улицах, ведущих гавани, по-прежнему течет обычная жизнь в европейском стиле: что мингерцы преспокойно сидят в кафе закусочных, парикмахерских, вместе над чем-то смеются, строят планы пойти на рыбалку или совершить какую-нибудь торговую сделку. Когда Ландо въехал в квартал Вавла, И доктор Нури увидел весело бегающих по пыльным, неухоженным переулкам босоногих ребятишек. Ему показалось, что он попал в прожаренный солнцем город где-то далеко на востоке. Аптекарь Никифорос сразу начал с того, что никаких неулаженных финансовых споров в связи с концессией и компанией между ним и покойным Банковским не было. Не стал ходить вокруг да около и доктор Нури. «Как по-вашему?» «Кому было выгодно убить банковского пашу?» – спросил он. Не все убийства совершаются из соображений выгоды. Иногда убивают, оказавшись в безвыходном положении перед лицом несправедливости. А бывает, что человек становится убийцей просто в силу стечения обстоятельств, заранее этого не замышляя. После того, что произошло с паломничьей баржей, крестьяне из деревень Чифтелер и Набелер которым по приказу господина губернатора пришлось посидеть в тюрьме, и завсегда Т.Т.К. -те Теркапчилар ненавидит врачей и все, что связано с карантином. Кто-нибудь из них мог прийти в город, чтобы продать яиц, случайно увидеть Банковского в вавле и куда-нибудь его заманить. Я намекнул своему дорогому другу, что ему следовало бы сходить в герме и вавлу, посмотреть, что там и как. Убийцам, очевидно, это было известно потому-то они и подбросили труп сюда, рассчитывая, что меня заподозрят. «Да, вы один из подозреваемых», подтвердил доктор Нури. «Но это все подстроено», вознегодовал аптекарь и повернулся за поддержкой к доктору Ильясу. «Я предупреждал его, чтобы он не ходил в те кварталы один», заговорил тот. «Раньше, в других городах, где мы боролись с заразой, банковскому паше уже случалось ходить по улицам, если он не был удовлетворен тем, что ему показывали люди губернатора или глава карантинной службы. Зачем? На самом деле ведь ни одному губернатору или мутасарыфу, ни одному богачу, торговцу не хочется, чтобы вводили карантин. Никто не расположен признавать, что всегдашняя привольная жизнь закончилась, и он даже может умереть. Люди сопротивляются карантинным мерам, нарушающим их покой. Отрицают, что вокруг гибнут им подобные, даже злятся на умирающих. Но, видя перед собой знаменитого главного санитарного инспектора и его помощника, они понимали, что положение и в самом деле очень серьезное, раз это заметили из Стамбула. Но здесь вышло иначе. Здесь нам не дали ни с кем встретиться. Эти меры были приняты по настоянию его величества, напомнил Дамат Нури. «Банковского Пашу весьма обеспокоили эти меры», – вставил аптекарь Никифорос остров где скрывают случаи смерти и замалчивают вспышку эпидемии очень сложно подготовить к введению карантина тем более что здесь существует сила готовая убивать карантинных врачей все мы теперь вправе страшиться следующего убийства не бойтесь успокоил фармацевта дамат нури от этих опасений аптекарей доктора Ильяса ему сделалось не по себе даже как то совестно он чувствовал что греки правы и у них куда больше оснований опасаться за свою жизнь, чем у мусульман. Поскольку эта книга, в конце концов, сочинение историческое, я не вижу ни малейших препятствий для того, чтобы уже сейчас сказать, интуиция не обманула Дамата Нури, и читателю увы, предстоит увидеть, что не только аптекарь Никифорос и доктор Илиас, но также стамбульский художник будут убиты по политическим мотивам. Фармацевт перевел разговор на достоинство своих товаров, образцы которых собирался подарить доктору Нури. И, обратив его внимание на этикетки «Роза Мингера» и «Роза Леванта», завел, как и замыслил заранее, речь о друге юности Банковского, художнике-армянине Азгане Калимджияне, а заодно и о полотнище, конфискованном сами Пашой. «Подумайте только, господин губернатор вообразил, что это флаг». В тот день, вернувшись в резиденцию губернатора, врачи встретились с сами Пашой, и этот последний сухо объявил им, что рекламный стяг аптекаря Никифроса будет возвращен владельцу, как только карантинный комитет соберется на заседание. Затем беседа была прервана. Губернатору сообщили о внезапной смерти одного из его секретарей. Вечером того же дня в маленькой изящной церкви святого Антония была отслужена заупокойная месса по Станиславу Банковскому. Хотя от султана поступила телеграмма с соболезнованиями, а газеты опубликовали некрологи, воздающие обильную дань заслугам покойного, греческие журналисты не пришли, и церемония оказалась скромной и малолюдной. Родственники покойного не смогли приехать из-за чумы, присутствовали пожилые члены местной католической общины и, обосновавшиеся на Менгере, сын польского офицера, решедшего на службу Османской империи. Больше всех горевал на похоронах доктор Ильяс, расплакавшийся над окруженной красными розами могилой.